Глава 27. Малая, а ну стой, я с тобой ещё не закончил. Слышу возмущённый рёв в спину и с сожалением замедляю шаг. Эх, ещё лет 5 назад припустила бы из-за всей силы, и пади не догнал бы лось здоровый. Лукаш, оборачиваюсь и делаю очень озабоченное лицо. Я опаздываю на работу, а к нам сегодня новый начальник выходит, не могу же я, хорошим врать-то. Братец не обращает внимания на прошедшую мимо нас медсестру. «Знаю я, кто твой шеф. Очень медленно выдыхаю и готовлюсь к бою». Пронюхал всё-таки. Я-то надеялась, что он сейчас исключительно здоровьем жены озабочен. «Если ты про Дымова, то он не мой шеф. И вообще, мне показалось, что вы поладили. Если я не набил ему морду, обнаружив его с тобой в нашей квартире, это ещё не значит, что мы поладили. По хмурой физиономии старшенького понимаю, что он просто так не отстанет. А ведь сегодня и правда новый начальник вместо огней приходит». Ладно, пара минут у меня есть, чтобы унять мастера спорта по боксу. Лёша примчался домой вперёд своей тёщи, поэтому и не ответил сразу на моё сообщение. Гнал по трассе, чтобы как можно скорее оказаться с детьми. Так что я как раз доедала ризотто, когда в дверь заколотили. Так разволновался, что даже про ключи свои забыл. Не так я представляла знакомство Дымова с моим братом. Совсем не так. А если честно, то вообще предпочла бы, чтобы они как можно дольше не знали друг о друге. Лукаш никогда не нравился ни один мой поклонник, и мало кто из них уходил без внушения, обычно убегали побитые. А вот Дымов моего грамило нисколько не испугался. С интересом оглядел молодого папашку и спокойно представился. А потом всё таким же бесстрастным тоном продиктовал адрес больницы и телефон врача, который в курсе про операцию. Лукаш опешил, пожал протянутую руку, поблагодарил Дымова и даже не устроил ему свой фирменный допрос. А теперь, видать, нашёл время. Тебе жену забирать уже из больницы надо. Напоминаю братцу, зачем, собственно, он здесь. Я к вам на днях забегу, хорошо? Анька молодец, под речком. Он для тебя староват, ему почти тридцатник. Да он меня даже старше. Ты не могла найти себе кого попроще? Не-а. Смотрю на время, а его у меня уже совсем не осталось. Дымов мне нравится, Лукаш. Очень сильно нравится. И, пожалуйста, не лезь со своими напутствиями, ясно? Если бы не он, ты бы так быстро к Аньке не попал. Лицо брата проясняется, словно он вспомнил что-то хорошее. Да, и рис с креветками вкусный вы оставили. Он небось заказывал. Что? Ты сожрал его ризотто? Я с досады чуть ногой не топаю. Ну, конечно, он же даже не успел поесть, потому что детей твоих между прочим развлекал. Да вы сами быстро так засобирались. Лукаш изодранно почёсывает бриттой затылок. Я вот думаю, Анька через пару недель в норму придёт, может, на четверых посидим? Поговорю с ним по душам, узнаю, чего он хочет от тебя. Я чуть не застонала. Не лезь, хорошо? Лукаш, он другой, понимаешь? Не золото, слава богу. И не те пацаны, которых ты как зайца гонял по институту. В общем, я сама, ладно? Он мне правда очень нравится. Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и быстрым шагом иду к выходу. Бодренькое утро выдалось. Лукаш хоть и добрый балбес, но наломать дров может. А дымов не тот, с кем можно шутки шутить. 3 дня прошло с нашей с ним встречи. Назвать это свиданием язык не поворачивается. Ещё и голодный остался. Но меня до дома тогда довёз и и пообещал, что следующее наше свидание мне точно очень понравится. Следующее свидание. Улыбка на лице расплывается, когда вспоминаю его слова. Эти дни мы виделись всего пару раз, да и то по работе. Но зато перекидываемся постоянные смсками. Не испугался моей сумасшедшей семейки. Хорошо, что он ещё с папой не знаком. Петра, опаздываешь. Ко мне подбегает запыхавшийся Саша, наш редактор внутреннего сайта. У нас же сейчас совещание с новым боссом. Я, кстати, его уже видела. Его? О да, и тебе он точно понравится. Тут Саша держит паузу, а я нетерпеливо смотрю на красную кнопку лифта. Перед нами человек десять. Точно все не влезем. Саш! Это Денис Кораблёв, тот самый, кого ты спасла вместе с Дымовым на соревнованиях. Говорят, они хорошо ладят и давно знакомы. Ты знала об этом что-то? Не а. Втискиваюсь вместе с Сашкой в лифт и слышу противный писк. Перегруз. Ну ладно, я на следующем. Увидимся. Значит, Короблёв. Он так и не объявился. Только цветы тогда прислал и всё. А я со всеми своими переживаниями уже даже забыла, как он выглядит. Лишь смутно помню бледное лицо и тёмные волосы на лбу. Что ж, значит, скоро официально познакомимся. Смотрю, как соседний лифт медленно спускается на первый этаж, и не сразу замечаю, что за спиной кто-то стоит. Так, так, так. Раздаётся знакомый ленивый голос. Ну привет, малышка Петра. Я знал, что мы встретимся. Вот развернуться бы и как дать ему коленкой между ног, чтобы весь его нижний мозг отбить окончательно. Глядишь, и от жены наконец перестанет бегать. Хотя счастье Виолы меня мало колышет. А вот за молоденьких дурочек обидно. Привет, Лёша. Поворачиваю голову и встречаюсь глазами с бывшим. Тебя каким ветром сюда занесло? Бизнес, малышка. Большой и очень большой бизнес. Слышу в его голосе снисходительность. «У меня дела с моим партнёром». Отворачиваюсь, чтобы больше не видеть наглую ухмылку Золотова. Ну и ещё, чтобы поменьше вдыхать тяжёлый и очень резкий запах мужского парфюма. Как можно так душиться? «Петра!» Золотов не отстаёт. «Не скучаешь по прошлой жизни?» «И как тебе у Дымова? Ещё не выгнал?» «Я могу замолвить за тебя словечко. Мне он не откажет». Трепло. «Заставляю себя не оборачиваться». Тебе уже давно не 18 огня. И сладкий красавчик с золотой цепью на груди тебя больше не трогает. Поэтому спокойно захожу в лифт и даже не дёргаюсь, когда вижу, что и Лёха уже тут как тут. Не больше никого. А ты ещё больше похорошела, Петра. Золотов становится рядом, положив ладони по обе стороны от моего лица. Расцвела, можно сказать. С тебя должок за прошлое, и ты мне его отдашь. Руки убери, скотина. Шиплю на Золотова, а сама голову в сторону отворачиваю, вот-вот задохнусь от запаха. Лифт неожиданно останавливается. Я пытаюсь оттолкнуть Лёху, но он явно не зря мышцы нарастил. С места не сдвинешь. Что здесь происходит? В дверях стоит удивлённый Дымов. "Пятра? Здорово, Дим". Золотов вольяжно скалится и закидывает руку мне на плечо. "Ну да вот, подружку свою старую встретил. Вспоминаем весёлые деньки. А вообще-то, я к тебе". Дымов молчит, никак не реагируя на Лёху, лишь неотрывно смотрит на его руку, обнимающую меня за плечи. Дёргаюсь, пытаясь сбросить с себя Граблю, но Золотов слишком вошёл в роль. Ещё крепче прижимает меня к себе. Чувствую, что краснею, когда Дмитрий медленно поднимает на меня внимательный взгляд. Но объяснить я ничего не успеваю. Всё происходит слишком быстро. Он делает шаг вперёд и, поравнявшись с нами, простым движением снимает с меня руку Лёхи. Эй, Золотов недоумённо таращится на своего партнёра, но больше ко мне не лезет. Ты чего? Да мы с ней 100 лет знакомы. Всё в порядке. Негромко спрашивает меня Дима. На Золотова даже не смотрит, будто и нет его рядом. Теперь, да, выдыхаю. Спасибо. Ещё одно и два заметное движение, и Лёха уже задвинул угол лифта. А я стою рядом с самым понятливым мужчиной на свете и еле стерживаю довольную улыбку. Какая забота, Дим. Недовольно тянет Золотов. Ты всех своих сотрудниц так опекаешь. Здесь все под моей защитой, а Петра в особенности. Холодно отвечает Димов. «Ну, раз так, значит, я могу за Петру быть спокоен». Сухмылка кивает бывший. «За неё?» «Да». «А за себя?» «Нет». «Не понял». Довольный оскал наконец сползается с мазливой морды. «А?» «У меня в кабинете». Обрывает его Дмитрий. «Мы все выходим из лифта, и я только сейчас понимаю, что оказалось на шестом, дымовском этаже. А сейчас на нашем третьем уже идёт знакомство с новым шефом». «Петра». Дымов оборачивается, и я вижу, как его взгляд теплеет. У вас сейчас совещание с начальником управления. Напиши мне, как освободишься. Обычные слова ничего такого, но видимо, что-то есть в его тоне или в моей улыбке, потому что я мгновенно чувствую рядом напряжение. Лёха сначала недоумённо переводит взгляд с Димы на меня, потом снова смотрит на Дымова и всё понимает. На его удивлённой физиономии всё легко читается. Хорошо, Дмитрий Андреевич, говорю как можно спокойнее. Всего доброго. Отворачиваясь, я чувствую, как в спину впивается злой взгляд Лёхи. местительный гад. Наверняка не простил мне своей голой задницей на улице средь бела дня. Когда спускаюсь к нам на третий этаж, выясняется, что совещание знакомства с новым начальником уже закончилось. Да он собрал всех минут на 5. Охотно рассказывает Юлька, перебирая у себя на столе разноцветные папки. Татьяна всех представила, он сказал называть его Денисом и на ты. Круто, да? После Агнита. Ага, киваю, а у самой мысли витает тремя этажами выше. Какие интересно могут быть у дымова дела с таким прохвостом, как Лёха. У того и денег своих никогда не было, только те, что жена давала. И главное, что этот трепло наболтает про меня дымово. Кстати, ты единственная из управления, кого не было. Тут Юлька, которая раньше больше всех истерила, что её уволят, снисходительно оглядела меня с головы до ног. Хотя тебе, наверное, можно. Слушай, зайди к нему в кабинет, он про тебя спрашивал. Почему мне можно? Я не уточняю. Сразу иду в бывший кабинет Акнии. Можно? Смотрю в спокойные карие глаза незнакомого мужчины. Извините, я опоздала. Меня зовут Петра Окнева. Я занимаюсь спасением пловцов на любительских соревнованиях. За меня заканчивает Денис. Привет, Петра. Я рад наконец лично с тобой познакомиться и поблагодарить. И прости, что не сделал этого раньше. Заходи. У него мягкая улыбка и добрый взгляд. Короткие тёмные волосы, крупные черты лица и волевой подбородок. Полная противоположность Золотову. Сама удивляюсь такому сравнению, но почему-то именно это приходит сейчас в голову. Спасибо. Если есть какие-то распоряжения, Я пока только осваиваюсь, Петра. Работай по своим проектам, как и раньше. На днях же должен быть турнир по плаванию, который перенесли из-за меня, верно? Завтра обсудим. Аудиенция окончена. Пока иду к себе, пытаюсь разобраться с первым впечатлением. Скорее он мне понравился. Точно не снежная королева Агния, которая морозила каждым своим взглядом, и не Татьяна, которая достала всех со отчётами. Здесь чувствуется внутренняя уверенность и выдержка. Юльки на месте нет. А я сажусь за свой стол и первым делом пишу Дымово. Подмывает спросить, что за дела у него такие с Золотовым. Но я, конечно, этого не делаю. Надеюсь, он сам расскажет. С виду не сказать, что эти двое большие друзья, но что-то же их связывает. Ответ приходит быстро. Меня не будет в городе пару дней, но я вернусь в пятницу. Какие планы на выходные? Пока думаю, что ответить в телефон прилетает новое сообщение. Приглашаю на пикник на пляже. Только ты и я. И никаких малолетних детей, детского питания и родного брата, сующего нос, не в своё дело. Добавляю про себя. Отличный план. Второе свидание. Всё, как и обещал. Так хочется, чтобы оно стало настоящим, без форс-мажоров и чтобы были только я и он. Быстро захожу в поисковик и смотрю погоду на субботу и воскресенье. Солнечно, дождей не обещают, даже облаков в прогнозе нет. Заберу тебя в 10:00 утра в субботу. Возьми купальник, мы будем на яхте. Так, стоп, стоп, стоп. Наташка подскакивает с дивана и отбирает у меня мобильный. Так на пляже или на яхте? У него ещё и яхта есть? Понятия не имею, Над. Я его сегодня больше не видела. Девчонки, когда с обеда возвращались, видели, что он уезжал с работы и вроде больше не приезжал. За не той какой. Интересно, а предложение руки и сердца он тоже и смской пришлёт? А кольцо с бриллиантом курьерской доставкой? Фыркает Швецова. А я от неожиданности чуть не роняю кружку с чаем. Деловой. Значит, с козлом этим вонючим у него есть время. Какое предложение руки и сердца? Ты опять без меня гордость и предубеждение осмотрела? По глазам подруги вижу, что угадала. Сегодня Швецова с пяти вечера дома, ещё и ужин нам успела приготовить. Как думаешь, что твой бывший наговорил про тебя? Наташка не отвечает на мой вопрос, но озвучивает то, что меня реально беспокоит. Золотов — известная тварь. Тебе надо самой всё рассказать Дымову. То, что встречалась с женатым мужчиной? Тебе было восемнадцать, и он скрывал, что женат. У Наташки всё просто. В принципе, на её месте я бы то же самое посоветовала сделать. Да и врать совсем не в моих правилах. Вот только я не знаю, как он отреагирует, честно признаюсь подруге. Димов может быть жёстким и непоколебимым. Вряд ли ему понравится, что у меня был роман с его партнёром. И это ты знаешь, как всё было на самом деле. Но Виола не поверила мне, когда я сказала, что не знала про её брак с козлом. Лёха может сказать Димову то же самое. Связь с женатым это клеймо.